Глава, ромкомы и тыквенный суп. После слишком уж свежего весеннего ветра на остановке попасть в тёплую машину было невероятно уютно. Я мгновенно согреваюсь, а присутствие Богдана и тихонько наигрывающая что-то без слов магнитола и вовсе почти убаюкивают меня. Рядом с этим мужчиной мне почему-то очень спокойно и надёжно, словно я наконец-то попала домой, где меня давно ждали. Можно ехать вот так, в тепле и уюте, долго-долго-долго, пока не кончатся все дороги на свете. И смотреть, как уверенно он управляет джипиком, чувствовать, как мягко стелится под колёса асфальт. Я на секундочку блаженно прикрываю глаза, наслаждаясь покоем и покачиванием машины, и вдруг душераздирающе зеваю. «Ой!» — сама не ожидала. «Не выспалась?» — хмыкает Богдан. «Кто-то вчера мне желал неспокойной ночи», — жалуюсь ему я. «Не помнишь, кто?» «Так неспокойный со мной», — мурлыкает он очень-очень соблазнительно. «Я и была с тобой», тихо — тихо-тихо признаюсь ему, — «во сне». Он даже не находится сразу с ответом, крепко стискивает ладонью руль и поворачивается ко мне, глядя в глаза. И «Я тоже не отрываю от него взгляд». Всё несказанное клубица между нами густым туманом простреливает молниями нагнетает грозу в закрытом пространстве салона. Кажется, вот-вот проскочит искра, и всё полетит в тартарары. Машина, брак Богдана, моё самоуважение и наша общая репутация. Ты пусть. В этот раз шаг назад делаю не я. Богдан откашливается, отводит глаза и хрипло говорит, глядя на дорогу. «Что там тебе надо, в флеруа? Только светильники?» «Лампочки ещё к ним. С разной цветовой температурой». Я сверяюсь со списком в телефоне. «И записать, сколько у них по времени доставка нестандартных дверей». «Ага, сделаем», — кивает Богдан и делает музыку чуть погромче. Очень уж интимно она шепчет. У меня даже мурашки бежали по коже. «А тебе работать не нужно?» — запоздалась, похватываюсь я. Ты столько времени на меня потратишь. «Я сам себе начальник», — заявляет он. «И сам себя на сегодня отпустил по магазинам с лю...» Тс. Я касаюсь его руки, чтобы он не сказал ничего лишнего. Но вместо того, чтобы охладить атмосферу, это прикосновение повышает температуру внутри машины градусов на 500. «Даш». Богдан накрывает мои пальцы своими, и я чуть не плачу от того, как это хорошо. Да что ж такое творится-то? Я-то думала, что уже пережила к своим тридцати с хвостиком всё, что может пережить женщина в личных отношениях. Уже бежала босиком по снегу, пила водку из горла, стояла на краю окна, гипнотизировала молчащий телефон, вылов голос в пустой квартире после того, как захлопнулась дверь. Был и секс по-быстрому в подсобке, и бесконечные выходные в постели, вылезая только за едой, и ужас, надежда, когда держишь в руках полосочку теста на беременность. Всё было, всё. А вот такого не было. Невероятного этого тепла, без надрыва и боли. Просто хочется быть рядом, как будто так и надо. Будто нас создали обоих из одного куска глины, и Заповедали жить вместе, не выпуская друг друга из объятий. «Богдан, а ты...» — начинаю я, ещё не соображая, чтобы такое спросить, но ясно, что спросить надо. Перевести разговор на что-нибудь невинное, не опасное, не про жену, не про меня, не про эту спонтанную поездку. «Ты какое кино больше любишь?» «Комедии», — недоуменно отвечает он. «Его пальцы гладят мои...» не спеша отпускать. Но и я. Разве я вырываюсь? Чёрные? Я обожаю реальных упырей. Ты смотрел сериал, который по фильму сделали? Нет, я больше романтические. И семейные, — качает он головой. Романтические? Серьёзно, ты? А что? — как-то обиженно спрашивает он. Ты такой... брутальный. Я брутальный? — изумляется Богдан и на всякий случай даже откидывает козырёк от солнца, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Руку он при этом убирает, и я вздыхаю спокойнее. «Ну, надёжный, сильный, настоящий мужчина!» — сыплю я словами. Искренне, но всё равно стараясь заболтать наш слишком горячий момент. «Ты и так думаешь?» — недоверчиво спрашивает он, поворачиваясь к зеркалу то правой щекой, то левой. Налево и щетина растёт чуть гуще, и он трёт её, словно надеясь стереть лишнее. М -м, -м, -м, м м у меня аж пальцы дёргаются, так хочется тоже потрогать. Вообще я страшно скучаю по его губам, одновременно твёрдым и нежным, настойчивым и ласковым. Всего один. Ладно, два поцелуя и безнадёжная зависимость. Как это получилось?» «Думаешь, «Брутальный и настоящий мужчина не может любить ромкомы косится на меня Богдан. «Или семейные комедии?» И мы снова цепляемся языками, как тогда на кухне у Светки. Дурацкая ведь тема — комедии. Совсем не эротическая, не такая горячая, как электричество между нами. Да с любым другим мужчиной я бы давно перевела разговор на что-то поинтереснее. Почему же с ним совсем не скучно это обсуждать? «Ну?» «Мужчины обычно любят поевики и фантастику», — заявляю я, «чтобы взрывов побольше и мужественный герой». «Мужественный или брутальный?» — прерывает меня Богдан. «Оба», — строго сообщаю я. «Так вот, мужественный герой ползёт по вентиляционным тоннелям». «Ты пересказываешь «Крепкий орешек» или я ошибаюсь?» «Ты смотрел? Разве это романтическая комедия?» «Семейная». веско говорит Богдан, заруливая на стоянку у Леруа. «Но нам ещё надо договорить, поэтому мы остаёмся в машине, не торопясь на улицу. К тому же там бушует тот самый весенний ветер, от которого нет спасения. Ветер перемен, да? Не сбежать, не спрятаться». С такой классификацией очень многое станет семейной комедией. Тем не менее, она ещё рождественская. «О, говорил!» поднимаю я руки вверх. Но семейные мужчины тоже не любят. Это мы играем в дочки-матери, поэтому нам интересно посмотреть, как играют другие. Я, кстати, играл в детстве. В дочки-матери? Изумляюсь я. Ага. Я был папой, который возвращается с работы, ругает суп и идёт гулять с ребёнком. Ругает суп, значит? качаю я головой, представляя свою будущую совместную жизнь с ним. Кажется, он тоже понимает, что сболтнул что-то не то и быстро отмазывается. «Меня заставляли». «Какой ты суп любишь? Мне вдруг становится интересно». «Вообще не ем суп», — качает головой Богдан. Колеблется, косясь на меня, и делает вид, что сдается, говоря шепотом. «Ну ладно, ем только сливочно-тыквенный». но это большой секрет. «Почему секрет?» тоже шепотом спрашиваю я. «Потому что сердце моей мамы будет разбито. Она согласилась не заставлять меня есть гущу в борще только под клятву, что когда я вырасту, никогда-никогда не буду есть суп вообще. Поэтому я тайком езжу в другой город и прячусь за темными очками, если хочу съесть тыквенного супа. Богдан лезет в бардачок, задевая меня рукой, и толпы мурашек вновь проносятся по телу. Но он слишком увлечён тем, чтобы достать и надеть полицейские тёмные очки. «Теперь ты знаешь мой страшный секрет», — говорит он, и в стёклах очков отражается моя восторженная гримаска. «И будешь меня шантажировать». «А тут ведь есть фудкорт?» — верчу я головой. Кроме Леруа в торговом центре ещё несколько крупных магазинов и наверняка должны быть и кафешки. Пойдём поищем тыквенный суп. Мы едим его. Настоящий, на сливках, посыпанный тыквенными семечками. И почему-то безумно хохочем, как обкурившиеся клеверо-мартовские зайцы. Зачем людям алкоголь и наркотики, когда можно до одури влюбиться в незнакомца, которого видишь первый раз в жизни, и наслаждаться пузырьками малиновой газировки в крови от одного только взгляда, глаза в глаза. С чего только не начинается прекрасная ерунда, которой занимаются люди вдвоём, чувствуя себя абсолютно счастливыми, как никогда в жизни. По магазину мы бредём сытые, довольные и держась за руки. Как-то незаметно так получилось, никто на этом внимании не акцентировал. Просто сплелись пальцы, будто так и надо. Словно мы всегда так ходили по ремонтным гипермаркетам, выбирая всякую ерунду для дома. «О, я хотела ещё в Москве купить себе такое кресло», — восторгаюсь я, глядя на плетённое из лозы яйцо, качающееся на железных цепях. «Почему не купила?» «В съёмной квартире нельзя было вбивать в потолок крюк», — печально поясняю я. «Там вообще ничего нельзя было менять. Хотела обои поклеить». Ярко-оранжевые, в полоску. Тоже оказалось нельзя. Обои чем не угодили? Удивляется Богдан. сама Москва сдаёт и снимает квартиры с белыми стенами, как в операционной, жалуюсь я. Пришлось бы после меня полный ремонт делать. Слишком дорого. Бедная моя девочка. Как ты не зачахла там? Он тискает меня, вроде бы шутливо, но мы оба понимаем, что ты такой законный способ немножко потрогать друг друга. не нарушая клятв. «Я купила много-много плетённых ярких ковриков», — хвастаюсь я. «Как у бабушки в старом доме были. Ужасно скучаю по нему. Но бабушка одна уже не справлялась. Пришлось продать и переселить её к маме. Там такая яблоня росла. Яблоки огромные, почти белые и сладкие невозможно». Я осекаюсь, потому что Богдан смотрит на меня. «Ох, как он смотрит!» Нежно и пронзительно одновременно. Будто жалеет, но при этом ещё и любит. И очень хочет что-нибудь сделать, но нельзя. Хотя кое-что можно же. Он подтягивает меня ближе к себе, вынуждая взять его под руку, быстро целует костяшки пальцев и тут же отворачивается. Ненатуральным бодрым голосом восторгаюсь. «О, смотри, какая люстра прикольная!» «Вау!» Я даже подпрыгиваю. потому что люстра и правда чумовая. Жаль, её себе никто не захочет из клиентов. Я бы прямо вокруг неё интерьер выстроила. Богдан отклоняется и снова смотрит на меня очень-очень странно. «Что?» — пугаюсь я. «Что случилось?» «Ты такая красивая, когда загораешься своей работой», — говорит он. «Любовался бы и любовался». «А в остальное время не такая?» Надуваю я губы, прекрасно понимая, что провоцирую, что флиртую, хотя нельзя. Но так сложно держать себя в руках, когда точно знаешь, что этот прекрасный, сильный и суровый мужчина, правда-правда, с радостью подхватит игру, улыбнётся, не одёрнет. И теперь я знала, что ещё он вовремя остановится. Можно ему доверять. В остальное время ты нежная. Говорит он, и я даже начинаю сомневаться в последних выводах. «Это я, ты нежная?» — бурчу смущённо. «Поверь мне, брутальному мужчине!» — смеётся он. «Мне виднее». Ехать обратно ужасно тяжело. Но невозможно насовсем сбежать в мир фантазий, в нашу на двоих уютную вселенную, где всё так, как должно было быть, если бы мы встретились раньше. Мы молчим всю дорогу до дома, только сплетаем пальцы, не позволяя себе большего. Меня потихоньку начинает грызть чувство вины за этот побег от реальности, от своих собственных твёрдых решений. О чём думает Богдан, когда вот так хмурится, глядя на совершенно пустую дорогу, я не знаю. Наверное, и знать не хочу. Своей вины мне больше, чем достаточно. Когда у него звонит телефон, лицо его на миг светлеет. Он говорит «Алло». «Привет», но потом слушает, что ему говорят, и грозовые тучи вновь застилают небеса. «Прямо сейчас?» «Хорошо, не волнуйся». «Да, заеду». Он поворачивается ко мне, и по его лицу я вижу, что разговор будет сложным.